Генри Горнонг. Двойник убийцы. Полночь. Шотландский экспресс с бешеной скоростью мчится из Лондона в Крейн. И вот тут-то я в первый раз заметил свое поразительное сходство с Роландом Чендлером. Не скажу, чтобы это открытие доставило мне особенное удовольствие. Имя этого молодого Чендлера произносилась в Лондоне с отвращением и ужасом. Больше всего удивлялись все его таинственному исчезновению немедленно после совершения убийства. Вечерние газеты торжествовали. Это сенсационное дело было для них неожиданной находкой. Целые столбцы были посвящены описанию преступления, показаниям свидетелей и рассказам о непонятном бегстве юного бандита. Я погрузился в чтение одной из этих газет, купленных мной на вокзале перед самым отходом поезда. Как вдруг я был ужасно изумлен, увидев свой собственный портрет посредине первой страницы. Я поспешил взглянуть на подпись под портретом. Неужели я, наконец, достиг известности и славы? Увы, это была не слава, а позор и имя под портретом было не мое. Под ним красовалась крупная подпись — Роланд Чендлер. Сходство со мной было изумительное. Каждая черточка моего лица отражалась, как в зеркале. Как только я пришел в себя от изумления, я инстинктивно прикрыл лицо газетой, я был не один в купе, и стал обдумывать создавшееся положение. Моё сходство с Чендлером — факт неоспоримый и очевидный для всякого, у кого есть глаза и кто умеет ими пользоваться. Достаточно взглянуть на меня и сравнить. Разве не убедился я в этом в самый вечер моего отъезда? Теперь мне вспомнились некоторые незначительные инциденты, которым я до того не придавал никакого значения. Я понял, почему извозчик который вез меня на вокзал, так пристально смотрел на меня. Мне стало ясно, почему он остановился на углу и о чем-то докладывал полисмену, который, к счастью, меня давно знал. И потом этот здоровый парень в котелке и коричневом драповом пальто, который заинтересовался мной, как только я подъехал к вокзалу и все время неотступно за мной следовал. Он следил за мной до самой кассы, однако билета себе не взял. Тогда мне показалось это странным, но теперь все было ясно. Мой голос сейчас же доказал этой опытной ищейке из Скотланд-Ярда, что я не тот, кого он ищет. Потому что, несмотря на разительное сходство в чертах лица, ведь должна была быть существенная разница в голосе и манерах между мной и Роландом Чендлером. Но если сыщику легко было разобраться в этих тонкостях, то разве не было очевидно, что человек менее опытный, зная меня по газетному портрету как убийцу, станет глядеть на меня подозрительно? Мой сосед по купе также был занят чтением газеты. Кроме нас двоих в этом отделении никого не было, и в этом тет а т нам предстояло пробыть в течение трех бесконечных часов, так как наш экспресс шел без остановок. По наружному виду он был человек очень сильный. Что будет, если он заметит роковое сходство и схватят меня за горло, приняв меня за убийцу? Конечно, я смогу заставить его позвонить, остановить поезд, показать свои бумаги, но, несомненно, что никто мне не поверит благодаря этому проклятому портрету. И весь путь до Крея я должен буду совершить как арестант. Перспектива не из приятных. Все это меня порядком таки волновал как будто я действительно чувствовал за собой какую-то вину. Правда, я мог принять одну меру предосторожности — выбросить за окно компрометирующую газету. Окно с моей стороны было слегка приспущено, и я уже готовился привести свой план в исполнение, как вдруг с ужасом заметил, что это не только было бы бесполезно, но еще могло ухудшить мое и без того незавидное положение. Мой сосед был занят чтением той же самой газеты. И еще неприятная подробность. Читал он как раз тот лист, на котором был напечатан портрет убийцы с подписью. Я уже сказал, что с ужасом констатировал это неприятное обстоятельство, и все же у меня хватило сил самому над собой горько посмеяться. В конце концов, имел же я возможность доказать, что я честный человек. Но беда в том, что прежде чем доказать свою честность, мне предстояло пережить несколько очень тяжелых минут. А я не люблю сцены, они мне внушают отвращение, я невольно начинаю дрожать. И теперь при одной мысли о том, что мне предстоит, я чувствовал, что начинаю терять уверенность в себе, хотя все еще старался не падать духом. В то время как все эти мысли мелькали у меня в голове, мой сосед отложил в сторону газету и сказал, обращаясь ко мне, «Какое ужасное дело!» Сначала я решил было ничего ему не отвечать. Мгновение спустя я собрался было сказать ему, что он меня разбудил, но в конце концов я не сделал ни того, ни другого. Лучше всего взять быка за рога и отвечать без страха, раз мне в действительности нечего бояться и совесть моя чиста. Я уронил газету на колени отвечал, глядя своему собеседнику, прямо в глаза «Ужасное!» «Мы говорим, конечно, об одном и том же», — продолжал он, улыбаясь, но его ясные глаза оставались серьезные, и мне уже начинало казаться, что он пристально в меня вглядывается. «Я говорю об убийце Вильяма Грина», — возразил я прямо, решив идти напролом, чтобы предупредить всякие подозрения. «Я тоже». «Великолепный парень этот, Чендлер! Прекрасный!» — поддержал я его глухим голосом. «Что меня больше всего поражает, — продолжал мой мучитель, — так это его возраст. Во-первых, мне кажется удивительным, что такой юный он был уже женат. И затем... О, в этом кругу Жениц очень рано перебил я его, начиная постепенно овладевать собой, потому что я вспомнил о забытой мной детали». Мне было двадцать восемь лет, хотя я и выглядел значительно моложе, а убийце всего двадцать два. — Да, правда? — спросил мой почтенный спутник, слегка нахмурив брови, хотя в то же время неподвижная улыбка играла на его губах, и между усами и начинающей сидеть бородой сверкали удивительно белые зубы. — А в вашем кругу что делают? — Вы женаты? — Я мгновение медлил с ответом. Внезапно я почувствовал инстинктивную антипатию к своему бесцеремонному собеседнику, и у меня явилось желание поставить его на свое место. Его пристальный взгляд, его насмешливый и фамильярный тон, его грубый акцент все заставляло предполагать в нем человека из народа, какого-нибудь фабричного рабочего, влюбленного в собственную особу но во первых у меня не было никакого желания затевать с этим болтливым и дурно воспитанным лондонцем ссору которая притом могла принять для меня весьма нежелательный оборот за те два часа что нам нужно было еще проехать вместе а затем для меня оставался невыясненным вопрос заметил ли он мое сходство с преступником если к счастью он ничего не заметил то я мог не выходя из пределов вежливости избежать той сцены которой я так опасался. Я объяснил ему, что я женат и что только в первый раз расстался с женой и ребенком, чтобы повидать в Шотландии своего старого школьного товарища. Итак, я сознался, что я женат, как оно и было в действительности. Однако добавил я: "Мне уже около тридцати лет". Я об этом не сказал, возразил он, упорно смотря мне в глаза. И где она? — Ваша жена. Я оставил ее в Лондоне. — Живой? — спросил он меня грубо. Становилось очевидным, что он обнаружил проклятое сходство с самого начала нашей встречи. Десять часов тому назад она была еще жива. Нашелся я с ответом. — А где вы ее оставили? — Не рядом с Вильямом Грином, надеюсь. Он явно издевался надо мной. Однако я сдерживал себя так, как видел его сильные руки, каждую минуту готовые схватить меня за горло. не желая какой бы то ни было ценой избегнуть ссоры, я, возможно, хладнокровнее ответил «не совсем». «Жена живет на улице Челзи». <къем> «Эти два места не особенно удалены одно от другого», — воскликнул он и в первый раз на мгновение опустил глаза мы кажется в одной и той же газете прочли описание преступления спросил он меня кажется этот чендлер красивый парень не правда ли не берусь судить об этом по газетному портрету возразил я инстинктивно стараясь навести своего собеседника на мысль что несмотря на кажущееся сходство здесь все же возможна ошибка мое замечание по видимому очень позабавило его И он зло рассмеялся. «Да, вы правы», — сказал он, взяв газету. «По этому снимку нельзя судить, так ли он красив, как вы, или...» Он на минуту остановился, не докончив фразы. «Или нет», — закончил он, наконец, подчеркивая какую-то свою скрытую мысль. «Я не думаю, чтобы на этот счет могло быть два разных мнения», — отвечал я. Он снова взглянул на меня. «Смотрите, не ошибитесь. парень тон -то хитрый. Возможно. Но все же он не больше, чем простой булочник. А вы? Кто вы такой? О, я немного пишу, вот и все, — ответил я скромно. Ну, так какая же разница между вами? Во-первых, я продаю собственный товар, а затем продаю его не за прилавком. Я сознаю, что моя гордость была совершенно неуместна так как нет нехорошего ремесла. Но все же таков был мой ответ, и произнес я его в очень вызывающем тоне. Сам не знаю почему, но я почувствовал, что больно задел своего противника, и мне это доставило большое удовольствие. Мы пристально глядели друг на друга, и настала моя очередь поиздеваться над ним. Экспресс по-прежнему шумно нанесся вперед в ночной тьме. Лампы проливали свой тусклый свет, так свойственный этим старинным вагонам третьего класса. Но и этого слабого света было вполне достаточно, чтобы мы могли вполне ясно различать друг друга. И мы только то и делали, что пожирали взорами один другого. Мой спутник, казалось, был ужасно оскорблен. Его глаза, сверкавшие каким-то странным блеском на его волчьей физиономии, Приняли такое негодующее выражение, что я рискнул немного позабавиться на его счет. Я допускаю, — сказал я, — что все же он, вероятно, человек не глупый В выполнение своего преступления он вложил много умения, достойного лучшего применения. — А вы уверены, что именно он преступник? — спросил он сквозь зубы, и в его голосе прозвучали угрожающие нотки. — Разве его виновность не очевидна? Во всяком случае, никто не застал его на месте преступления. «А в Англии всякий человек невиновен, пока не доказано противное. Не забывайте этого, и я, в свою очередь, постараюсь помнить об этом», — добавил он. Мне показалось, что он сделал усилие воли, чтобы побороть свое волнение и в то же время вернуться к своей немного странной шутливости. — Ну, — закончил он, — вы не станете отрицать, что я был очень любезен в отношении вас. — Что вы хотите этим сказать? — Что я хочу сказать? — Что многие на моем месте давно дали бы тревожный звонок и остановили поезд. И вы хорошо знаете, почему. — Потому что я похож на этого жалкого чендлера Его глаза сверкнули, но он утвердительно кивнул головой. Он скрылся. Вы это знаете. И в эту минуту, может быть, он на пути в Шотландию, а в нашем купе есть некто, кто удивительно на него похож. Никогда мы еще не смотрели так пристально друг на друга. Наши глаза метали искры. Вы, конечно, убеждены, что я воспринял за него, — продолжал он. Я убежден в этом. Я давно заметил это, и что касается этой газеты, то сознаюсь сходство поразительное вы находите сказал он ну так я покажу вам еще более поразительное он прикрыл газетой лицо и мне показалось сначала что он снова пробегает газетные строки но я скоро заметил что его сверкающие глаза устремлены на меня из под бумаги несколько мгновений газетный лист дрожал в его руках затем он бросил его на пол и будто зеркало внезапно очутилось у меня перед глазами на том месте, где только что сидел мой бородатый спутник. Я очутился лицом к лицу со своим двойником. Мой дорожный товарищ, на коленях которого лежала борода и никелированный револьвер, был живое изображение меня самого только глаза у него были несколько иные вы видите что вы ошиблись и здорово ошиблись заговорил наконец он весело засмеявшись я ни одного мгновения не думал что вы роланд чендлер и по очень простой причине роланд чендлер это я одно мгновение я подумал что здесь можетбыт Тройное сходство, что предо мной сыщик, пустившийся по следам за мной. Возможно ли было предположить, что убийца, которого травит полиция, добровольно отправится в путь вместе со своим двойником? И почему это он ни с того ни с сего раскрыл свою тайну? Но, несмотря на все это, очевидная бессмысленность моего предположения сейчас же бросилась мне в глаза. Я тотчас же поверил признанию своего страшного соседа, и меня удивляло только, как это его глаза в одно и то же время такие юные и такие жесткие сразу не выдали его. В мгновение ока я разглядел все черты его лица. Сходство со мной было необыкновенное, но лицо было более вульгарное, зверское. Резко выдавалась нижняя челюсть его тонкие губы были покрыты усами резко очерченными как брови точная копия моих усов его маленькие сверкающие глаза стояли слишком близко один к другому лоб у него был высокий но высота эта не гармонировалась необыкновенно узким черепом одним словом физиономия которая заставляла предполагать в ее обладателе все порочные инстинкты и несмотря на это выражение Лицо было у него привлекательное, открытое, и лежала на нем печать какого-то мальчишеского задора. «Я искал вас. Как только свершилось то печальное происшествие», — сказал мне юный убийца. Как невелики были мой ужас и отвращение, я не стану отрицать, что мое любопытство было крайне задето. В первый раз я видел так близко перед собой настоящего убийцу. Странность положения заставила меня позабыть об отвращении, которое я должен был бы питать к этому жалкому человеку. «Слыхали ли вы когда-нибудь про журнал «Благородная мысль»?» — спросил он меня. «Увы, я слыхал о нем. Мой портрет был помещен на его страницах, и статья обо мне была написана в таком грубольстивом тоне, что я покраснел при воспоминании об этом даже в том обществе, в каком находился в эту минуту. Да когда я подумал о редакторе благородной мысли, который пришел меня однажды интервьюировать, я почувствовал, как во мне самом просыпаются кровожадные инстинкты. — Вот почему я отправился по вашим следам, — продолжал Чендлер. — Мои друзья спрашивали меня, не я ли это, — и я убедил одну девушку, за которой я ухаживал, что я пишу под вашим именем. Вам не надо было позволять этим прохлятым журналистам указывать ваш адрес. С тех пор, как со мной случилась неприятность, я не переставал дежурить перед домом, где вы живете. И если бы я не узнал, что вы сегодня вечером уезжаете в Шотландию, то мы беседовали бы с вами у вас на квартире. Но здесь... Гораздо удобнее. В его глазах зажглись злые огоньки, и я, наконец, начал чувствовать страх. — Но чем я могу быть вам полезен? — ох вы скоро узнаете. — Вы ведь не думаете убить и меня так же? — Кто говорит об убийстве? — заявил он с неслыханной наглостью. — Из чего это вы взяли, что я уже убил кого-нибудь? Попробуйте-ка повторить это еще раз. Вот тогда-то и случится с вами несчастье. Слышите вы, повторите, и вы будете первый которого не я убивал. Возможно, что и я не без греха, но никогда нет доказательства, нет свидетелей. О, я знаю, это не помешает им схватить меня и повесить, как повесили они уже много таких молодцов, как я. Ведь нужно им кого-нибудь вешать, таково уж их ремесло. Он побледнел от гнева и вскочил на ноги, размахивая револьвером над моей головой. Но внезапно он задрожал с головы до ног, и капли пота засверкали на его лбу при тусклом свете лампы. «Нет, им не видать моей головы!» — рычал он. «На этот раз они имеют дело с более хитрым, чем они! Пусть-ка попробуют схватить меня!» Он отступил, не переставая размахивать револьвером в угол купе, и уселся на скамейку, невнятно бормоча какие-то проклятия. Руки его дрожали от бешенства. — А теперь, — обратился он ко мне, — вы сделаете то, что я вам скажу. Я предупреждаю вас раз навсегда, что если вы не станете повиноваться, то вы человек конченый. После этого достаточно выразительного предисловия он отрывисто бросил мне неожиданные непонятные приказания. раздевайтесь Я был предупрежден. Дело шло не о том, чтобы рассуждать, а повиноваться. Моя воля была совершенно сломлена, я чувствовал себя обязанным исполнить полученные мной приказания, и каково бы ни было мое изумление, я начинал уже понимать, в чем дело. «Давайте мне ваше платье и ничего не вынимайте из карманов», — проворчал он. «Сколько у вас денег?» «Шеллингов тридцать-сорок?» «Прекрасно». «Оставьте их там, где они теперь находятся. Придется мне этим удовольствоваться. Я вам оставлю свои деньги, и вам тоже придется ими удовольствоваться», добавил он со злым смехом. «У вас, вероятно, столько пенсов, сколько у меня фунтов?» спросил я, начиная сбрасывать свой сюртук. «Столько пенсов» — пробормотал он и в мгновение ока сбросил свой сюртук и жилет. — А брюки? — спросил я. — И рубашку, и белье, все, абсолютно все. Я хочу видеть вас голым, как червя. Оставайтесь в своем уголке, а платье положите на скамейку возле меня. Он продолжал медленно раздеваться, не спуская из меня глаз и не выпуская из рук револьвера. Затем, по-прежнему внимательно следя за малейшими моими движениями, он нарядился в мое платье. Отрывисто, не давая никаких объяснений, он приказал мне надеть его одежду. За это время я успел все взвесить. Было бы чистейшим безумием сопротивляться человеку, вооруженному револьвером и уже имеющему на совести одно убийство. И так я повиновался. И все-таки, если бы я мог проникнуть во всю глубину его дьявольского замысла, я бы уже давно рискнул всем, чтобы выиграть, или потерять все. — Не вынимайте ничего из карманов! — закричал Чендлер, заметив, что я вынул трубку и еще какую-то безделушку из кармана. — Помните, что это не кража это мена! — Я не понимаю, что вы хотите этим сказать? Нет — Нет. Его взгляд стал похожим на взгляд волка. — Все-таки положите все это туда, откуда вы взяли. — Эти вещи мне совершенно не нужны, — заметил я. Пожимая плечами, однако, исполнил его приказание. «Вы думаете, — переспросил Чендлер с сатанинской усмешкой, — но они могут понадобиться кому-нибудь, когда вам уже не будут нужны». «И так сказал я, посмотрев на часы, которые нашел в одном из карманов его жилета. Развязка наступит через три четверти часа, если ваши часы идут верно. Они показывают пять минут третьего, а мы должны приехать в Крей». — В два часа пятьдесят одну минуту. Да — Да-да, мы должны туда приехать. — Конечно, мы должны приехать туда. — Вы, конечно, намерены выйти там из поезда и сказать, чтобы меня арестовали вместо вас. Убийца утвердительно кивнул головой, но с такой зловещей иронией, что я внезапно умолк. — И, очевидно, так же. Снова начал я через несколько мгновений, но уже далеко не с такой уверенностью. Моих объяснений сперва не захотят принять во внимание, но с ними принуждены будут посчитаться завтра, когда меня доставят в Лондон. Таким образом, все, что вы выиграете, спасаясь от преследований полиции, это короткая отсрочка в одну ночь. Чендлер долго смотрел на меня. Мы все еще оставались на тех же местах, где поменялись платьем, каждый на противоположном углу отделения, так что мы не могли достать руками один другого. В противном случае я бросился бы на него, несмотря на его револьвер, так как мне сразу стало понятным значение его долгого взгляда. Его губы полуоткрылись, показывая два ряда плотно сжатых зубов, и в его неумолимых жестоких глазах, которые в упор были устремлены на меня, я прочел свой смертный приговор. а А-а-а! — Вот как? — Вы думаете, что я затеял всю эту историю, чтобы выиграть одну ночь, в то время как в моем распоряжении были бы целые сутки, если бы я не потратил столько времени, поджидая вас? Он взглянул на свое оружие и потихоньку приблизился ко мне. — Вы воображаете, что я оставлю вас в живых, чтобы вы сами надели мне петлю на шею? «Если вы убьете меня, вы второй раз сами осудите себя», — сказал я ему очень хладнокровно, но в то же время с горечью вспоминая об упущенных мной благоприятных моментах, которыми воспользовался бы на моем месте другой, более смелый, пока еще не было поздно. С самого начала я должен был броситься на него, что меня удержало. Это был не столько страх, сколько какое-то странное его влияние на меня который сдерживал меня до сих пор. Теперь же малейшая попытка к сопротивлению могла только ускорить наступление конца. Вступая же с ним в спор, я мог, если и не избежать своей ючести, то, по крайней мере, оттянуть наступление печального конца. — Нельзя повесить меня два раза, — ответил Чандлер. — И затем, на этот раз не будет убийства, я вам обещаю. Будет самоубийство. Вот в чем дело. Это звучит красивее, правда? Самоубийство Роланда Чендлера, подозреваемого в убийстве в шотландском экспрессе. Какова бы ни была сила его дьявольского взгляда, все время устремленного на меня, я все же сохранил полную ясность рассудка и способность рассуждать. Грозившая мне опасность, казалось, даже обострила мои умственные способности. Да, так вот в чем заключался ловкий и смелый план не менее ловкого и смелого злодея. Но в этот критический момент я ясно уразумел и слабую сторону плана этого человека. Есть разные типы убийц. Более грубый убивает вас сразу, без всяких разговоров. Но убийцы более утонченного... Бывают иногда необъяснимые прихоти и ошибки, и они-то приводят его на эшафот. Он обдумывает все способы укрыться от правосудия, но забывает о какой-нибудь мелочи, и она его губит. Этот Ролланд Чендлер, например, с которым мне пришлось столкнуться, несомненно, был значительно выше обычного уровня себе подобных. Его план, очевидно, был таков. В поезде найдут труп в его платье, его револьвер, его вещи, и если прибавить сюда мое поразительное с ним сходство, то ему представлялось ясным, что следствие установит смерть убийцы, и память о нем исчезнет с лица земли. Он будет в полной безопасности. Но про одну маленькую подробность он позабыл, и я ему сказал про нее. «Какую?» — спросил он насмешливым тоном. «Я должен отправиться в Битток-Дженксион. Там ждут меня к завтраку мои друзья. Видя, что меня нет, они телеграфируют, чтобы узнать, в чем дело. И тогда не вас одного будут разыскивать. Уже будет два человека, которых нужно будет найти. И я повторяю, ничего, кроме кратковременной отсрочки, «Вы не выиграете». «Ну так я сейчас же возьму эту отсрочку!» — закричал он с проклятиями и бросился ко мне. Лампы проливали тусклый мерцающий свет на всю эту трагическую сцену. «Поближе!» — крикнул я в свою очередь, осененный внезапным вдохновением, которое ему показалось, вероятно, сумасшествием. «Если вы хотите, чтобы моя смерть могла сойти за самоубийство...» то вы должны стрелять в меня в упор!» В ответ я услышал проклятие. Хитрый негодяй сам думал об этом с самого начала, но не предвидел, что я подумаю об этом. По искаженному выражению его лица я понял, как он зол на самого себя за то, что раскрыл мне все свои карты. Он сделал это, я думаю, чтобы напугать меня, но вместе с тем и чтобы утолить свою жажду убийства. И эта грубая ошибка должна была дорого ему стоить, как он того и заслужил, Если бы у него хватило силы воли противостоять этому порыву утонченной жестокости, он успел бы всадить мне пулю в лоб и убить в тот момент, когда я меньше всего ждал бы этого и не имел бы возможности быть настороже. Теперь же ему приходилось хитростью подбираться ко мне, а у меня была пара рук, чтобы держать его на приличном расстоянии. Внезапно, неожиданно для меня самого, рука моя тесно обхватила дуло его револьвера. Один бог знает, как это случилось, и кто из нас был более удивлен. Единственное, что осталось у меня в памяти, это ощущение скользкой стали, которую очень трудно было удержать. В первый момент холодный, как лед, но сейчас же обжегший мне руки, как раскаленный уголь. Я понял тогда, что он два раза выстрелил, а я с отчаянием вступил с ним в борьбу, а экспресс продолжал в это время свой бешеный бег. Он был сильнее меня. Он увлек меня за собой, и я упал к подножию своей скамейки. Коленями наступил он мне на грудь, а свободной рукой схватил за горло, и все это в полном молчании, не произнося ни слова. В течение всего этого времени Мне удавалось держать на достаточно далеком от себя расстоянии дымящийся револьвер. Это была моя единственная забота. Я ни о чем другом не думал и не перестал об этом думать даже тогда, когда внезапно струя холодного ночного воздуха ворвалась в наше купе. Я не заметил, что половина двери открылась, в то время как мы в темноте продолжали нашу борьбу. Я не слыхал, как закрылась дверь в то время как над нами появилась атлетическая фигура господина в кителе и в коричневом драповом пальто, того самого, который следил за мной на вокзале. «Это он! Это Чандлер! Это человек, которого ищет полиция!» — воскликнул негодяй с удивительным присутствием духа, указывая на меня, в то время как две мощные руки швырнули его на скамью. Мы были друг против друга. Колебания сыщика длились недолго. «Не делайте ему зла!» — воскликнул я, бросившись в угол с револьвером в руках. «Сделайте ему зло!» — ответил гигант. «Не бойтесь, я не позволю упасть волосу с его головы». И его голос прозвучал нежно, как голос естествоиспытателя, которому удалось поймать в сетку интересный экземпляр. Бабочки. У меня не было ни малейшего желания присутствовать на процессе, но полученная мной повестка заставила меня явиться в качестве свидетеля, а после дачи показаний я уже не мог решиться оставить зал суда до произнесения приговора. Я возвращался туда каждый день, пока шло разбирательство дела. Это была действительно яркая личность как бы ни была черна его душа, раскрывшаяся пред нами. Я уже достаточно дорого заплатил, чтобы узнать, что он низкий негодяй, и однако, когда я увидал его на суде, он явился мне в новом свете. Он едва не рассмеялся и тогда, когда полицейский заявил, что он вскочил в соседнее с моим отделением, чтобы не терять меня из виду. Когда дошла до меня очередь давать показания, Он опустил глаза и изредка поглядывал на меня с самым равнодушным видом, как бы видя меня в первый раз в жизни. Вопрос о нашем сходстве показался суду, имеющим мало значения. Кроме того, я сбрил свои маленькие усы, а Чендлер отпустил бороду. Но портрет Чендлера, который я сам принял за свой, был гораздо больше известен широкой публике, чем его оригинал. дело окончилось В осенний вечер, когда на землю уже спускалась темная ночь, нужно отдать Роланду Чендлеру справедливость, он мужественно выслушал приговор. Он в последний раз уверял в своей невинности и смерил судьей надменным взглядом. Свидетели и публика, нервно и лихорадочно обмениваясь впечатлениями, в свою очередь вышли из зала суда. Я одним из первых очутился на улице и намерен был дойти пешком до самого дома, но, услышав восклицание одной женщины, шедшей об руку со своим мужем и быстро бросившейся в сторону при виде меня, я изменил свое намерение и сейчас же уселся в закрытый экипаж. «Ах, боже мой!» — воскликнула эта женщина. «Они все-таки его оправдали!»